Девяткин переулок. До 1922 года Девятинский переулок получил название по фамилии домовладельца XVIII века. Оно было модифицировано в 1922 году для устранения одноименности с Девятинским переулком на Пресне. Соединяет улицу Покровку со Сверчковым переулком. Дом номер 1-4 – появился после 1822 года, когда часть бывшей усадьбы Татищева купил Лаврентьев.